Глава 16. После последних слов хозяина кафе я почему-то почувствовал дикую усталость. Знаете, бывает так, что бежишь по замкнутому кругу, постоянно боясь остановиться, а потом вдруг — хлоп! — на плечи давит бетонная плита, неумолимо прижимая тебя к земле, а в голове настойчиво бьется только желание поспать, причем желательно сразу неделю и в параллельной реальности. События последних дней превратились сейчас для меня в такую же тяжелую плиту, не позволяя даже понять, где именно был тот Рубикон, после которого внутри начала накапливаться усталость. Аэропорт, драка на шоссе, ранение, завещание, вертолет, белев. Почему в этом калейдоскопе нет ни одной спокойной минуты? Как можно было бежать, куда глаза глядят, и все равно оказаться в гостях у человека, который имеет к тебе претензии? Тахир продолжал молчать, видимо, пережидая бурю эмоций внутри себя и не желая показать нам свои чувства. а затем вздохнул и посмотрел на меня. «Думаю, что дальнейшие расшаркивания бесполезны. Это я попросил Сергея привести вас сюда, и считаю, что вы обязаны дать мне ответы хотя бы на некоторые вопросы». «Хотелось бы», — непроизвольно пожалая плечами, «но вряд ли мы знаем больше вашего. Нам тоже нужны ответы на многие вопросы, поэтому в поисках их мы и приехали в ваш город». «Я спрашиваю, вы отвечаете». Формулировка напоминала ультиматум, но мне было так лень спорить и возмущаться. «Спрашивайте, кто мешает -то? Кто напал на вас в гостинице?» Было видно, что Тахир очень волнуется, поэтому он отбросил в сторону все восточные традиции неспешного разговора и перешел на короткие рубленые фразы. «Мы не знаем», — развел я руки в стороны. «Эти твари преследуют Жана с момента его появления в стране, но шанса поговорить с ними пока не выпадало». да и вообще не очень заметно их готовность к диалогу. «Вы были лично знакомы с моим сыном?» Взгляд Тахира ощущался на физическом уровне. Он сканировал нас и буквально требовал говорить только правду. «Нет», — вновь покачал их головой в отрицательном жесте. «Мы слышали о нем, но встретиться лично нам не довелось». «Зачем вы приехали в Белев?» Прозвучавший вопрос вновь никак не был связан с предыдущим, но глаза хозяина кафе смотрели цепко и испытывающе. Я и мой друг сопровождаем вот этого молодого человека. Указал я рукой на Жанна Мари, чувствуя, как, несмотря на усталость, начинаю заводиться из-за неожиданного допроса. Он, в свою очередь, хочет встретиться с главой одного из ковенов по имени Мария. Зачем именно, не знаю. Коммерческую тайну хранить умею. Доклад закончил. Тихо, тихо. Моментально понял свою ошибку Тахир. Не надо воспринимать мои вопросы как попытку вас чем-то уличить. «Я приношу извинения, если это именно так и выглядит. Но я ни в коем случае не хотел вас обидеть». Он вздохнул и добавил уже тише, почему-то глядя себе под ноги. «Я просто-напросто пытаюсь понять, кому и зачем понадобилось убивать моего сына. Он был хорошим мальчиком и не причинял никому зла». «Да что ты оправдываешься перед ними?» — крикнул Сергей, продолжая окидывать нас злым взглядом. «Они подставили Артура!» а теперь прикидываются невинными овечками. — Да что ж ты какой деревянный! — не вытерпел Мирон. Он уже закончил заниматься порезами, и теперь, вновь в рубашку, встал за моим плечом, как верный напарник. — Говорила мне мама, что от ментов не стоит ждать разумных мыслей. Они их на склад сдают одновременно с получением фуражки. — Мы не видели никогда твоего друга. Как мы его подставить могли? — Не знаю. — Прямо потряс головой Павлов. Но в городе неладное происходить начало одновременно с появлением оборотней. Он оборотень, поэтому у меня нет никаких оснований принимать ваши слова на веру. Определенная логика в его словах, наверное, присутствовала, но сейчас я был склонен согласиться со своим напарником. Единственное чувство, которое вызывал у меня полицейский дознаватель, это желание хорошенечко зарядить ему в морду. Только вроде бы получается диалог с Тахиром наладить, как этот старлей немедленно начинает все портить. — Сергей, — повысил голос хозяин кафе, — помолчи, пожалуйста. Ты сейчас в моем доме, и это мои гости. А значит, у тебя нет права говорить про них в таком тоне. Тем более совсем недавно мы вроде как дрались рядом. И получается, должны хоть немножечко доверять друг другу, — добавил Мирон. — Вы меня простите, что я прерываю ваши высокие дискуссии плоскими желаниями. Но нельзя ли попросить какой-нибудь пищи? Я очень хочу есть, а когда голоден, то абсолютно перестаю соображать. Присаживайтесь, милостиво разрешил Тахир. В конце концов, мы и впрямь немного, не с того начали наши знакомства. Лично меня долго упрашивать не пришлось. Я буквально рухнул на первый попавшийся стул, тут же в полной мере ощутив, как устало гудят ноги, а желудок действительно требует обратить на него хоть немного внимания. Все-таки долгая поездка, драка с оборотнями. Да и масса сопутствующих переживаний чувству сытости никак не способствовали. Тахир скрылся в подсобных помещениях, а следом за ним, чуть помедлив, последовал Сергей. Мы остались вдвоем посреди небольшого зала, и некоторое время тишину нарушали лишь звуки глотков Мирона, который умудрился за один присест допить кувшин с лимонадом до конца. «Сволочь ты, напарник!» — с усмешкой констатировал я, беря в руки кувшин и переворачивая его вверх Мог бы, между прочим, и подумать об окружающих. Извини, виновато отвел в сторону взгляд Мирон. Я сейчас еще попрошу. Не надо ни о чем просить, — недовольно пробурчал Павлов, появляясь из подсобки с новым кувшином освежающего напитка. Знал бы, что вам так понравится, обязательно бы снотворного сыпанул. Ну и что б ты этим добился? Лениво поинтересовался я, наливая себе стакан лимонада и немедленно выпивая его залпом. Если тебе не имется съездить мне по физиономии, то я тебе и так могу разрешить это сделать. А если ты продолжаешь нас чем-то подозревать, то могу только посочувствовать. У меня нет представления, как доказать тебе, что ты ошибаешься». Отвечать на мои слова Павлов не стал. Только лишь фыркнул возмущенно и вновь отправился на помощь Тахиру. «Ну и что мы будем делать?» Тут же жарко зашептал мне в самое ухо Еремеев. «Надо бежать отсюда». «Куда?» Недоуменно посмотрела я на французика. Спешу напомнить, что мы уже убежали из гостиницы. Тебе самому бегать не надоело? Но мы же не знаем, кто этот Тахир такой. Еще жарче зашептал мне в ухо Еремеев. А если он сейчас захочет отравить нас? Жан, по-моему, ты драматизируешь. Непроизвольно отодвинулся я от молодого человека. Если б Тахир хотел нас убить, то действительно бы просто подсыпал в лимонад яда. Да и само наше появление в этом кафе было практически непредсказуемо. Так что садись, отдыхай и не нервничай. Я хочу уйти, продолжал настаивать француз, ежесекундно бросая взгляды в сторону подсобных помещений. Мне здесь не нравится. Да что ты такой тухлый, прогудил позади него Мирон, морщась от очередного приступа боли. Поедим и пойдем. В конце концов, никто нас здесь особенно и не держит. Мирон дело говорит, поддержал я напарник. Нам всем и в самом деле не мешает подкрепиться, только вот ответь мне на милость: А куда именно мы собираемся идти? Ответить Еремеев не успел, потому что в зале появился Тахир с подносом, на котором лежала свежая только что приготовленная шаурма. Мм, втянул носом запахи Мирон. Это божественно. Если бы я знал, что здесь готовят такое великолепие, то ваше кафе было бы первым местом, которое я посетил бы в городе. На этом мой напарник, видимо, счел, что комплиментов сказано было вполне достаточно, так что не говоря больше ни слова, Мирон цапнул с подноса свежий лаваш, завернутый внутри содержимым. И тут же откусил едва ли не треть порции. Рад, что вам нравится, краишками улыбнулся Тахир. По крайней мере, до сих пор никто не жаловался на мои кушанье. Вы, наверное, Аджин, радостно констатировал Мирон. Я читал про такого в книге одного известного автора. Там тоже говорилось, что в маленькой шашлычной готовят самую вкусную шаурму в столице. Совсем у вас в Москве обленились, досадливо дернул плечом Тахир. Уже шаурму джинны не готовят. Неужели людям не интересно самим сделать хоть что-то своими руками? Не, ну, в подавляющем своем большинстве еду готовят люди, пробурчал с набитым ртом Мирон. Но вот такую вкусную сделать без волшебства невозможно. Всего-то надо не лениться и не обманывать, махнул рукой хозяин кафе. Хотя Артур говорил, что в Москве и об этих простых вещах уже давным-давно позабыли. Шаурма оказалась и впрямь очень вкусной. Она буквально таяла во рту, наполняя все тело теплом и спокойствием. Так и впрямь можно подумать, что один из основных ингредиентов блюда – магия, замешанная на многолетнем опыте. Я ел и думал, что для душевного равновесия мне нужно не так уж и много в этом мире. Хорошая еда, покой и знание, что семья в безопасности. Вроде бы малость, но почему-то абсолютно недостижимая. Дверь хлопнула неожиданно. Я успел заметить за порогом довольно многочисленную публику, но внутрь зашла только одна пожилая женщина, жестом остановившая всех сопровождавших ее за порогом. «Здравствуй, Тахир!» Стоящая на пороге бабуля выглядела так, будто бы только что сошла с экрана телевизора, где демонстрировали известный советский фильм про Непутевого. Он еще, по-моему, двухсерийный был. Сначала юноша в армии подвиги совершал, а затем целину покорять отправился. «А я к тебе в гости». Высокая, сухонькая такая старушка, с хитрым прищуром в глазах, но с остальным стержнем внутри. «Ведьма, глава ковена. Не знаю, та самая Мария, к которой мы ехали, или какая-нибудь другая, но явно не последнее звено в здешней пищевой цепочке». ты сегодня какой!» Елейным голоском пропела незнакомка. «Иду я, значит, по своим делам». Думаю, зайду к своему доброму знакомому Тахиру. Давненько мы с ним не видались. Зайду, спрошу, как здоровье, не помочь ли чем. Все-таки не чужие друг другу люди. В памяти непроизвольно всплыло что-то про перышки и чей-то нос. Оставалось дождаться, когда нас попросят продемонстрировать голосок, и сыра мы тогда точно не увидим. — У тебя гости, Тахир? Ничуть не смущаясь молчание всех присутствующих, продолжил расспросы незнакомка. Может быть, ты нас познакомишь? Давно не видела у тебя гостей. Или это просто клиенты зашли отведать твою вкуснейшую шаурму? Что тебе нужно, Мария? раздраженным голосом поинтересовался хозяин кафе. Ты никогда не появлялась в этих стенах без просьбы или претензий. Если ты пришла выразить соболезнование моему горю, А мне очень приятно. Если зачем-то еще, то сейчас не лучшее время. Все-таки Мария. То есть это и есть та самая загадочная глава Ковина, в которую мы ехали для знакомства. По-моему, французик немного переоценивает свои бизнес-таланты. Эта мадам сожрет его на завтрак и даже не поморщится. Мне сообщили, что меня разыскивают приезжие из Москвы. «Холодно, если не сказать высокомерно», — ответила Мария, внимательно разглядывая Жанну Мари и даже не пытаясь повернуть голову в сторону Тахира. «Их попросили ждать встречи со мной в гостинице. Я же, как воспитанная девочка, тут же начинаю собираться на рандеву. И что же по итогу?» Подобной театральной паузе МХАТ должен аплодировать стоя. Ведьма дождалась момента, когда Тахир уже начал набирать в грудь воздуха для вопроса «что?», а затем продолжила. «Гостиница разгромлена!» Чуть ли не заламывая руки, закричала Мария. «Полиция оцепила два квартала. Ходят слухи о террористах, покрошивших всех постояльцев в мелкую капусту. Я даже расстроилась поначалу и решила, что произошла досадная случайность. За старость тебя корить начала, за несобранность и черепашью скорость. Стою, смотрю, как пожар тушат, слезы вытираю, и вдруг... Ты не поверишь, Тахир, что я услышала...» Надо признать, что харизматичность старушки оказалась прокачана до максимально возможного уровня. Она умела говорить так завораживающе и красиво, что хотелось слушать ее без остановки. Ведьма наверняка знала о своем умении, поэтому без зазрения совести пользовалась им, вставляя театральные паузы в повествование достаточно часто. Лично у меня каждая ее остановка вызывала непреодолимое желание поторопить рассказчицу, чтобы узнать, наконец, что же там дальше было. Судя по всему, на всех остальных голос ведьмы действовал так же, потому что первым Мария ответил не Тахир, а Мирон, всегда отличавшийся нетерпеливостью. «И что же?» — громогласно спросил он, буквально впившись глазами в лицо старушки. «Весьма неприятную вещь!» — хлестка, как будто вколачивая молотком гвоздь в стенку, рубанула Мария. «Очевидцы видели на пожаре твоего цепного пса, Тахир. Я очень надеюсь, что он оказался там случайно». Потому что иначе могу подумать, что ты ведешь какую-то игру у меня за спиной. Ты что, угрожаешь нам? выкрикнул Сергей, а я непроизвольно отметил, что голос юноши все-таки дрогнул. Он изо всех сил старался не тушеваться, но и его внутренние переживания были понятны мне как раскрытая книга. Ведьмы серьезный и, самый главный, злопамятный противник. Только в сказке можно уничтожить старую и могущественную ведьму, вылив на нее ведро помоев. «В реальности же эти порождения богов весьма живучи и опасны даже в открытой драке. А уж если принять тот факт, что ведьмы предпочитают травить своих оппонентов, проклинать или просто бить в спину, то я бы на месте Сергея начинал заботиться о месте на кладбище уже сегодня». «Я?» – притворно удивилась Мария. «Мальчик, запомни раз и навсегда. Ты жив до сих пор лишь потому, что чем-то нравишься Тахиру. Я не привыкла расстраивать старых друзей». поэтому с пониманием отношусь к его глупым привязанностям и прощаю иногда тебе детские шалости, тем более, что ты всего лишь орудие в руках своего наставника. Но если когда-нибудь, вдруг ты попробуешь стать у меня на пути, то я сразу же убью тебя». И знаете, вот это «убью» прозвучало настолько буднично и бесцветно, что я поверил словам ведьмы сразу же «убьет» и даже ни разу не сплакнет по этому поводу. Надо будет заранее венок оплатить на похороны этого крепыша. Вряд ли траурная экспозиция будет долго пылиться на складе. Скорее всего, даже захоронение переплачивать не придется. Мне кажется, Мария, что ты забываешься, насупился хозяин кафе. Ты пришла в мой дом и угрожаешь Сергею. Ты хочешь открытой войны со мной или просто рисуешься перед моими гостями? Твоими? Вскинулась ведьма. Я повторяю тебе, Тахир. «Эти люди приехали ко мне, и в гостинице они ждали именно моего визита. По-моему, это ты забылся, когда подослал свою шавку, чтобы увести их оттуда. Я требую объяснений». «Я считал, что эти люди могут быть в курсе причин смерти моего сына», — пожал плечами Тахир. «Я ошибся и приношу извинения. Мне ничего не было известно о твоих договоренностях с ними». Но даже их появление здесь — лишь череда непонятных случайностей». «Каких случайностей?» — прищурилась Мария. «Ты хочешь сказать, что не отправлял Сергея в гостиницу?» «Сергей расследует смерть моего сына», — снова пожал плечами Тахир. «Он узнал о появлении владельца фирмы в Белеве и решил побеседовать с ним. Но не собирался никуда звать твоих гостей, по крайней мере, уводить их оттуда до твоего визита». «Однако в дело вмешался кто-то третий. На твоих гостей и Сергея напали оборотни». «И одного из них ты решил притащить к себе на ужин?» Продолжал давить на Тахира Мария. «Я повторюсь, я сочувствую твоему горю, но мне кажется, что ты все-таки забываешь, в каком городе живешь. Не надо вести никаких игр за нашей спиной, иначе мы можем очень и очень сильно поссориться». «Что ты говоришь?» Расправил плечи хозяин кафе. «Мне кажется, что ты забыла об элементарных законах гостеприимства. Не пустить дом раненого — это низко даже для ведьмы!» «А я ничего и не говорю про этого поцарапанного», — как-то нервно дернулась щекой ведьма. «Тем более, судя по запаху мазей, которыми он пользует свои раны, смерть в ближайшем будущем ему точно не грозит». «Тогда, видимо, вы говорите обо мне». Я сделал шаг вперед и встал, широко расправив плечи, прямо перед Марией. — По-моему, я здесь единственный оборотень, так что ваши намеки более чем прозрачны. — Ты... — задумчиво протянула женщина. — А тебе я слышала. Ты, Андрей, медведь в человеческом обличье. И да, я не оговорилась. Не человек, способный обращаться в медведя, а зверь, носящий мужскую личину. — Очень интересная характеристика. Я постарался, чтобы мой голос не дрожал, изучал как можно жизнерадостней. Если честно, с удовольствием бы пообщался на эту тему поподробней, но сейчас не самый подходящий случай. Я уже не раз говорил об этом сегодня, но мне несложно повторить еще раз. Я не знаю оборотней, которые убили сына Тахира, и не имею к ним никакого отношения. все медведи одинаковы, — захихикала ведьма. — Они слышат только себя. и даже не задумываются, что существует иное, не похожее на их мысли мнение. Впрочем, про тебя, Андрей, говорили иначе. Я, конечно же, верю в это с трудом, но мне рассказывали, что ты умеешь трезво смотреть на вещи и даже способен к аналитическому мышлению. «Люди слишком добры ко мне», — вернул я ведьме ее улыбку. «Но они же наверняка говорили, что я всегда стараюсь быть честным и не нарушать данное мной слово». Кто бы сомневался, откровенно рассмеялась в ответ на мои слова Мария. Все медведи такие, и ты не исключение. А еще ты всегда кидаешься грудью на защиту друзей, вернее, тех, кого именно ты считаешь друзьями. Вы опять начинаете играть намеки, непроизвольно нахмурился, я. но ведьма перебила меня, снова превратившись из доброй старушки в строгую главу ковина. Илок, успокойся! И не надо фыркать в мою сторону! «Я говорю не о тебе, а о том, кого ты таскаешь за собой, не знаю его гнилой сущности». И после этих слов указала рукой на французика, сжавшегося в комочек на низком для его роста стуле. «Эй, чужеземец, это же твои друзья устроили переполох в гостинице, а перед этим они убили сына Тахира?»